Освещённый подъезд Бурылинского особняка, выходящего фасадом на реку, был виден издалека. Один он и сиял яркими разноцветными огнями на всей темной купеческой набережной, где в Великий пост спать ложились рано, а свет без нужды не жгли. Дом был большой, выстроенный в нелепом мавританско-котическом стиле, вроде бы со строконечными башенками, химерами и грифонами, но в то же время с плоской крышей, круглым куполом над оранжереей и даже с минаретообразной колончой. За ажурные ограды толпились зеваки, разглядывали празднично освещенные окна, неодобрительно переговаривались. «Да страстной!» Последнюю седмицу Великой Четыридесятницы, и такое непотребство! Из дома на безмолвную реку выплескивало приглушенным взвизгом цыганских скрипок, гитарным перебором, звоном бубнов, взрывами хохота и еще по временам каким-то утробным порыкиванием. Вошли. Сбросили верхние на руки швейцарам, и тут Тераста Петровича ждал сюрприз. По черным наглухо застегнутым пальто на эксперте, оказывается, был фрак и белый галстук. И в ответ на удивленный взгляд Захаров криво улыбнулся. Традиция. Поднялись по широкой мраморной лестнице. Лакеи в малиновых ливреях распахнули высокие раззолоченные двери, и Фандорин увидел просторную залу, сплошь уставленную пальмами, магнолиями, и еще какими-то экзотическими растениями в катках. Последняя европейская мода. Устраивать из гостиной подобие джунглей висячие сады семирамиды называется, только очень богатым по карману. Меж райских кущ вольготно расположились гости, все как Захаров, в черных фраках и белых галстуках. Эраст Петрович был одет не без щегольства, в бежевый американский пиджак, лимонную с разводами жилетку, отличного покроя брюки с несминаемыми стрелками, однако же почувствовал себя среди этого черно-белого собрания каким-то ряженым. Хорош, Захаров, мог бы предупредить, каким именно образом он намерен переодеться. Впрочем, приди Фандорин во фраке, затеряться среди гостей ему все равно бы не удалось, потому что было их немного, пожалуй, с дюжину. В основном господа приличного и даже благообразного вида, хотя и вовсе не старые, лет около тридцати или, может быть, немногим больше, лица разгоряченные, раскрасневшиеся от вина, а у некоторых даже несколько шалевшие, видно, что для них и веселье в диковину. В противоположном конце залы виднелись еще одни разолоченные двери, затворенные. Из-за них доносился звон посуды и звуки спевки цыганского хора. По всему видно, там готовился банкет. Вновь прибывшие угодили в самый разгар речи, которую произносил лысоватый господин с брюшком и в золотом пенсне. — Зензинов, первым учеником был уже ординарный профессор, — шепнул Захаров, как показалось, завистью. «Только и вспомнишь о былых проказах, что в эти памятные дни, тогда, семь лет назад, тоже ведь на страстное пришлось, как нынче!» Ординарный профессор чут приумолк, горько тряхнул головой. «Как говорится, кто старый помянет, глаз вон, а кто забудет, тому оба. Еще говорится, все перемелится, мука будет». Мука и вышла, постарели, обрюзгли, жирком заросли. Спасибо хоть Кузьма, все такой же шалопутый нас, скучных эскулапов, изредка бередит. Тут все засмеялись, загалдели, обратясь к статному мужчине, что сидел в кресле, закинув ногу на ногу и пил вино из огромного кубка. Очевидно, это и был Кузьма Бурылин. Умное желчное лицо татарского типа, широкое, скуластое, с упрямым подбородком. Волосы черные, коротко стриженные, торчат бобриком. — Кому мука, кому мука? — громко сказал какой-то длинноволосый, с испятым лицом, не похожий на других. Он тоже был во фраке, только явно с чужого плеча, а вместо крахмальной рубашки над длинноволосом была несомненная манишка. — это... Зензинов сухой из воды вылез. Как же, любимчик начальства! Другим меньше повезло. Томберг в белую горячку впал. Стенич, говорит, умом тронулся. Соцкий в арестантах сгнил. Он, покойник, мне в последнее время повсюду мерещится. Вот вчера. Томберг спился, Стенич свихнулся. Соцкий подох, а Захаров вместо хирурга полицейским трупорезом заделался. Бесцеремонно прервал говорившего хозяин, глядя, впрочем, не на Захарова, а на Ираста Петровича, и с особенным недобрым вниманием. — Ты кого это привез, Егорка, английская твоя морда? Что-то не припомнит кохлюста среди нашей медицинской братьи. Эксперт Юда демонстративно отодвинулся от коллежского советника и как ни в чем не бывало объявил. А это, господа, Рост Петрович Фандорин, особо в некоторых кругах хорошо известная, состоит при генерал-губернаторе для особо важных сыскных дел, просил, чтобы я непременно привел его сюда. Отказать не мог, высокое начальство. В общем, прошу любить и жаловать. Корпоранты возмущенно загудели, кто-то вскочил, кто-то язвительно захлопал. Черт знает что! Эти господа совсем распоясались, а с виду не скажешь, что сыскной. Эти и прочие подобные замечания, несшиеся со всех сторон, заставили Ираста Петровича побледнеть и прищуриться. Дело принимало неприятный оборот. Фандорин пристально взглянул на коварного эксперта, но сказать ему ничего не успел — Хозяин дома в два шага подлетел к незваному гостю и взял за плечи. Хватку Кузьмы Савича, казалось, богатырская, не пошевельнешься. — А у меня дома одно начальство – Кузьма Бурылин. Рявкнул миллиончик. Ко мне без приглашения не ходят, да ещё соскнили, а уж кто пожаловал, впредь заричаться. Кузьма! «Помнишь, у графа Толстого?» — крикнул длинноволосый. – «Как там квартальнут вот на медведи в речку спустили? Давай этого франта прокатим, и Потапчу полезно. Он у тебя какой-то снулый!» Бурылин запрокинул голову и язычно расхохотался. «Ох, Филька, запьянцовская душа! Зато тебе и ценю, что фантазию имеешь. Эй, Потапыча сюда! Некоторые из не совсем охмелевшие, принялись было урезонивать хозяина, но двое ражих лакеев уже вели из столовой на цепи косматого медведя в наморднике. Мишка обиженно взрыкивал, идти не хотел, все нравился есть на пол, и лакеи тащили его волоком, только когти скрипели по зеркальному паркету. с на пол, а прокинутая катка с пальмой полетели комьи земли. «Это ж чересчур!» — Кузьма! — воззвал Зинзинов. — Мы ведь не мальчишки, как раньше. У тебя будут неприятности. В конце концов, я уйду, если ты не прекратишь. — В самом деле, — поддержал ординарного профессора еще кто-то благоразумный, — выйдет скандал, а это уж ни к чему. — Ну и катитесь к черту! — гаркнул Бурылин. Только знайте, крестирные трубки, что я на всю ночь заведение мадам Жоли заангажировал. Без вас поедем. После этих слов голоса протеста разом умолкли. Раст Петрович стоял смирно, ни слова не говорил и не делал ни малейшей попытки освободиться. Его синие глаза взирали на расходившегося купчину безо всякого выражения. Козяин деловито приказал лакеям. "Разверните ка потапче спиной, чтобы не окорябался из кнова. Веревку принесли? Повернись спиной и ты, казенная душа. Афоня, Потапыч плавать -то умеет? А как же, Кузьма Савич, летом на даче очень даже любил покултыхтаться!» — весело ответил чубатый лакей. «Вот сейчас и покултыхтается!» Холодна апрельская водица. — Ну что, уперся! — прикрикнул Бурылин на колежского советника. — Поворачивайся! Он изо всех сил вцепился в плечи раста Петровича, пытаясь развернуть его спиной, но тот не сдвинулся не на вершок, будто был высечен из камня. Бурылин навалился всей силищей, лица побагровело, на лбу вздулись жилы, Пандорин смотрел на хозяина дома все так же спокойно, только в уголках рта наметилась легкой усмешка. Кузьма Савич еще немножко покряхтел, но, почувствовав, что смотрится приглупо, руки убрал и ошарашенно уставился на странного чиновника. В зале стало очень тихо. Вы там милейшие мне нужны, впервые разомкнул устай Раст Петрович. Потолкуем? Он взял фабриканта двумя пальцами за запястье и быстро зашагал к затворенным дверям банкетной. Видно, пальцы коллежского советника обладали каким-то особенным свойством, потому что корпулентный хозяин скривился от боли и мелко засеменил за решительным брюнетом с седыми висками. Лакей растерянно застыли на месте А Мишка немедленно уселся на пол и дурашливо замотал мохнатой башкой. У дверей Фандорин обернулся. — Продолжайте веселиться, господа. А Кузьма Савич пока даст мне кое-какие разъяснения. Последнее, что заметил Эраст Петрович, прежде чем повернуться гостям спиной, сосредоточенный взгляд эксперта Захарова. Стол, накрытый в банкетной, был чудо, как хорош. Коллежский советник взглянул мельком на поросенка, безмятежно дремлющего окружения золотистых кружков ананаса, на устрашающую тушу заливного сетра, на замысловатые башни салатов, на красные клешни амаров, и вспомнил, что из-за неудавшейся медитации остался без обеда. Ничего, утешил он себя.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 Поняла его жест неправильно и завела грудным голосом. — Ой, да не суженый, ой, да не венчанный! Хор глухо в силы подхватил. — Привез косоточеку в теремборе венчатый! Раст Петрович выпустил руку миллиончика, обернулся к нему лицом. — Я получил вашу посылку. Должен ли я ее расценивать, как признание? Бурлин тер побелевшие запястья, но Фандорина смотрел с любопытством. Ну и селище у вас, господин коллежский советник, с виду не скажешь, и какое еще послание, и в чем признание? Вот видите, и чин мой вам известен, хотя Захаров Давич его не называл. Ухо отрезали вы больше некому, и на врача учились, и у Захарова вчера с однокашниками побывали. Тот -то он уверен был, что уж кто-кто, вы непременно здесь сегодня будете, почерк ваш. Он предъявил фабриканту обертку от бандерори. Кузьма Савич взглянул, ухмыльнулся. А чей же? Понравился, значит, мой гостинчик. Я велел, чтоб мне пременно к обеду доставили. Не поперхнулись бульянт, а по несвещанию собрали, версии понастроили. Ну-ка, Юс, люблю пошутить. Как у Егорки Захарова вчера со спирта язык развязался, я и удумал штуку выкинуть». Слыхали про лондонского Джека потрошителя? Он с тамошней полицией такой же фокус проделал. У Егорки там на столе дохлая девка лежала. Рыжая такая. Взял незаметно скальпель. Тихонько тяпал ухо, в платочка обернул да и в карман. Уж больно, кудряв он вас, господин Фандорин расписывал. И такой вы, и эткой, и любой клубок размотать можете. А что? Не соврал, Захаров, вы субъект любопытный. Я любопытных люблю. Сам из таковских. В узких глазах миллиончика блеснул лукавый огонек. Давайте так, забудьте в эту мою шутку, все равно она не сдалась, а поедем к с нами, знатно покуролесим. Скажу по секрету, я препотешный кунштюк один и выдумал для врачишка моих страдавних знакомцев. У мадам Жоли уже все подготовлено, завтра Москва Живочкин дорвет, как узнает. Поедемте, право слово, не пожалеете. Тут хор вдруг оборвал медленную тихую песню и грянул во всю мощь. Кузи, кузи, кузи, Кузя, кузи, Кузя, кузи, Кузя, кузи, кузи, Кузя, Кузя, Кузя, пей до дна!» Бурыльн только глянул через плечо, и Йов оборвался. «За границей часто бываете?» — не в спросил Фандорин. «Это я здесь часто бываю». Хозяин перемене темы, кажется, ничуть не удивился. «А за границей я живу...» Мне без надобности тут штаны просиживать. У меня управляющие толковые, все без меня делают. В большом деле, вроде моего, надо бы только одно — в людях разбираться. Если людей правильно подобрал, можешь после баклоша бить, дело само идет. В Англии давно были? В Лидсе часто бываю, в Шеффилде, там у меня фабрики. В Лондоне на биржу заглядываю.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 пока административные но к утру будет и распоряжение прокурора залог ваш поверенный сможет внести не ранее завтрашнего полудня вы едете со мной а гости пусть отправляются по домам визит в бордель отменяется нечего добропорядочных врачей позорить а вы бурылин прил покуролисти в Ристанске. В благодарность за спасенную девочку ночью был мне сон. Снилось, что я пред престолом Господним. «Садись, Сашую, сказал мне Отец Небесный, — «отдохни, ибо ты несешь людям радости и избавления, а это тяжелый труд. неразумно, они, чады мои. Взгляды их перевернуты черной видцем белым, а белое и черным беда счастьем, а счастье — бедой. Когда призываю я из милости к себе одного из них в младенчестве, прочие плачут и жалеют призванного вместо того, чтобы возрадоваться за него. Когда оставляю я некоего из них жить до ст лет, да немочи телесной и угасания духовного в наказание, И назидание, прочим, не ужасаются страшной доли его, а завидуют. После смерти убийственного сражения радуются, отвергнуты. Хотя бы даже и получили увечья, а тех, что пали, призванные мной пред лицо мое, они жалеют и в тайне даже презирают, как неудачников, а те это. И есть истинные счастливцы, ибо уже у меня они. Несчастливцы же те, кто остался. Что делать мне с человеками? Скажи, добрая ты душа, как вразумить их? И жалко мне стало Господа, тщетно алкающего любви неразумных чад своих.